Глава 4. Музыка не менялась. Из динамиков бесконечно лилась одна и та же двухчасовая подборка. Администрация полагала, что к тому времени, как песни начнут повторяться, клиент или расплатится и уйдет, или напьется и не заметит. Надо быть очень уж трезвым и очень уж внимательным, и к тому же просидеть в баре не меньше двух часов кряду, чтобы сообразить, что Джордж Бенсон по второму разу затянул этот маскарад. Так что осточертеть повторы могли только работникам, да и среди них трезвых и внимательных можно было по пальцам пересчитать. За восьмичасовую смену каждому приходилось целиком прослушать подборку четыре раза, а тому, кто закрывал бар, четыре с половиной. Отработав первый месяц, Фрэнни пошла с этим к Фреду. Из двоих ночных администраторов, ведавших и баром, и более оживленным, но менее прибыльным гостиничным рестораном, он был более симпатичным. Фред сказал ей не заморачиваться. — Ну да, не заморачивайся, — сказала Фрэнни. я рехнусь от этого. На ней была тесная белая блузка и черное платье без рукавов узкая и короткая, черные туфли на высоких каблуках, прямые светлые волосы заплетены в косу. По мнению режиссеров видеоклипов, именно так выглядят девочки из католических школ. Устраиваясь на работу, Франни, и впрямь закончившая когда-то католическую школу, не была уверена, готова ли она еще раз пройти испытание формой, но оказалось, что форма — это только цветочки. А вот музыка... Стоило Сенатре завести хороший год, и Франни начинало казаться, что еще немного, и она как есть, изящно удерживая на одной руке поднос с коктейлями, шагнет в дверь вертушку и навсегда растворится в зимней ночи. Фред кивнул. Выглядел он солидно, эдаким отцом семейства, но мудрого папочку из себя не корчил И в его ответе не было ни снисходительности, ни высокомерия. Толку, правда, не было тоже. — К этому привыкаешь. Поверь мне, я тут уже почти пять лет. Но я не собираюсь застревать здесь на пять лет и не желаю привыкать. В глазах ночного администратора мелькнула едва заметная обида. Франни попыталась исправиться. — А нельзя ли разжиться еще парой кассет? — Даже тех же исполнителей самой музыке у меня никаких претензий. То есть немного разнообразия нам бы не помешало, но беда не в этом. Беда в бесконечной шарманке. Ведь есть же у этих ребят и другие песни. — А у нас где-то были другие кассеты, — сказал Фред, оглядывая свой крошечный кабинет без окон. — Только переставлять их некому. Давайте я буду переставлять. Фред поднялся из-за стола, заваленного бумагами, и легонько потрепал Франни по плечу. В этом баре всяк нарывил потрогать ближнего своего. Официантки, прощаясь в конце смены, целовались, администратор мог приобнять, а уборщик посуды, если не сунуть ему сколько положено чаевых, как бы невзначай облапить за бедра, протискиваясь к мойкам. И посетители... О, Боже! Посетители вечно распускали руки. За два года на юридическом к Франне никто не прикоснулся, но то было на юридическом. Любой, продержавшийся там первые две недели, быстро ухватывал связь между деянием и наказанием. Фред стоял так близко, что до Франни доносился легкий водочный душок, и Франни удивилась тому, что ее нос еще способен улавливать и различать запахи спиртного. «Просто потерпи!» — сказал Фред ободряюще. — Это пройдет. Франни поплелась прочь. По узкому коридору из кабинета в кухню, где на покрытом толстым слоем жира магнитофоне повара крутили пиратские кассеты, NWA убавив громкость так, что за грохотом кастрюль нельзя было разобрать, кто и на чем вертел полицию. Повара кивали в такт, И подпевали почти беззвучно, чтобы не слишком испытывать терпение администраторов. Заинька. окликнул ее Джералд, стоявший на раздаче. Сделай доброе дело, добудь мне лимонада. Он потянулся поверх пылающей плиты к окошку выдачи и вручил Франни свой большой пластиковый стакан с крышкой и соломинкой. Сейчас, сказала Франни. Она взяла стакан. Повара сплошь здоровенные черные мужики, полностью зависели от официанток, сплошь хрупких белых девочек, носивших им из бара попить и не дававших сгинуть в огнедышащей кухонной Сахаре. «Смотри, не забудь!» — сказал Джерелл и ткнул в ее сторону сырым стейком, прежде чем бросить его на раскаленную жаровню. Но Франни никогда не забывала ни про лимонад, Не про сахар и соленые крендельки, чтобы Джеррелл мог восполнить потерю соли, покидавшей его тело с ручьями пота, непрерывно капающего на раскаленную плиту и обращающегося в пар со зловещим пшшш. И всегда знала, кому из поваров что налить. Фран была профессионалом, держала в голове заказы каждого из десятерых посетителей, сидевших за одним столиком. Помнила, кто из них спросил голландской, а кто шведской водки. Умела поболтать с одиноким, тоскующим бизнесменом, но так, чтобы время осталось и на всех остальных клиентов. Вздрагивая на рассвете от ледяных пощечин чикагского ветра, Франни думала, насколько было бы лучше, она скверной официанткой, но хорошей студенткой. Она вылетела с юридического в середине, ну, ближе к началу, первого семестра на третьем курсе. На Франне повис огромный долг, кредита набрала в надежде на будущие доходы партнера юридической фирмы и жестоко просчиталась. А подавать в баре коктейли — единственная возможность заработать денег, если ты ничего не умеешь, не представляешь, чего хочешь от жизни, кроме как забиться куда-нибудь и читать, и не желаешь раздеваться. Такие у Франни были нехитрые принципы — не раздеваться и не связываться больше с юриспруденцией. Она попыталась было поработать в обычной забегаловке, ходила в черных кроссовках и таскала подносы с едой, но жалования не хватало даже на взносы по кредиту. А в роскошном бархатном сумраке бара Палмерхауса мужчины неизвестно почему то и дело оставляли двадцатку-другую Сверх 18 долларового счета. Франни зачерпнула пластиковым стаканом дробленого льда, налила лимонада и, увидев, что бармен Генрих занят, выслушивает посетителя, который жалуется на все горести мира сего, добавила в ледяное крошево немного куантро. Бутылка стояла на самом краю бара, возле аппарата с газировкой, и ее легче всего было умыкнуть. К тому же Франни подумала, что куантрок-лимонаду самое оно. Она прекрасно могла заплатить за ликер, но сотрудникам во время смены запрещалось покупать спиртное себе и тем более тем, кто работал с ножами и раскаленными поверхностями. Джерал обещал давать ей десятку всякий раз, как она сумеет плеснуть ему в стакан что-нибудь сверх программы, но Франни не хотелось брать с него деньги. На кухне ее считали кем-то вроде доброй феи. Прочие официантки хоть и принимали от поваров заказы на напитки, частенько о них забывали, а если не забывали, никогда не отказывались от чаевых. Чтобы отвлечься от музыки, Франни принялась повторять в уме положение гражданского права, заглушала то, что ненавидела, тем, что презирала. «Угроза убийством...» или причинением тяжкого вреда здоровью, квалифицируется как таковая, если имеются основания опасаться осуществления этой угрозы. Вечер близился к концу. Половодье джин-тоников сошло на нет, бар погрузился в тихую заводь дижестивов. Клиенты, сообразившие, что еще не настолько пьяны, чтобы идти в номер, тянули бренди из коньячных бокалов и ликеры из маленьких рюмочек. Сегодня бар закрывала Франни. Она оглядела зал. По два человека за двумя столиками, да неприкаянная душа устойки. Две другие официантки уже отработали смену и собирались уходить. Одна торопилась за ребенком, спящим сейчас на диване в доме у бывшего мужа, вторая — пропустить по стаканчику в баре подешевле с коллегой из Пальмерхауса. Перед уходом обе расцеловались вначале с Франни, потом друг с дружкой. Генрих, похоже, вышел покурить в коридор за кухней, так что Франни проскользнула за барную стойку и сбросила туфли. Она размяла пальцы ног, потерлась ими о влажную резину черного ячеистого коврика, а потом сунула в рот три коктейльных вишенки и три ломтика апельсина, потому что вместе было вкусней. Вот так, босиком и с полным ртом проспиртованных фруктов, ее и застал Леон Поузен. Конечно, следовало только глянуть на него мельком и отвернуться, но когда он посмотрел на нее... У Франни не стало ни сил, ни желания отводить глаза. «Привет», — сказал он. Леон Поузен сидел через два стула от нее. На нем был темно-серый костюм с белой сорочкой. Верхняя пуговица расстегнута, а свернутый галстук, должно быть, лежал в кармане пиджака. «Протяни сейчас, Леон, руку к ней, а она к нему!» Их пальцы соприкоснулись бы. Обычно Франни вовсе не замечала людей у стойки. Раз они не за столиком, ей с ними говорить не о чем. Так что она понятия не имела, сколько Паузен уже тут сидит. «Десять минут? Час?» «Привет!» — сказала она. «Вы как-то уменьшились», — заметил он. «Правда?» «Разулись, я думаю». Франни взглянула на садничьи красные полукружия на стопах, отчетливо видные сквозь чулки. Исчезнут они лишь спустя несколько часов. Да, разулась. Он кивнул. Волосы у него были черные с сединой, густые курчавые. Должно быть трудно такие расчесывать. — Оно, конечно, красиво, но, боюсь, со временем вы загубите себе ноги. «Или привыкну», — сказала Фрэнни, вспомнив слова Фреда. Теперь она нарочно вслушивалась в музыку, чтобы ощутить себя в этом мире и в этом баре, где она оказалась вдруг лицом к лицу с Леоном Поузеном. Лу Роллс пел «Никого, кроме меня». «Забавно, именно эта песня, единственная из всех, до сих пор не надоела Фрэнни. До того ладно сочетались в ней глаголы и существительные. «Водителя нет, чтобы меня возить, слуги нет, чтобы мне услужить». Леон Поузен приподнял двумя пальцами опустевший стакан со льдом и кивнул. Он еще сидел напротив нее, а Франни уже воображала, что будет дальше. Вначале она доберется до дома — Тут же снимет с полки «Первый город» из «Септимуса Портера», отыщет фрагменты, подчеркнутые еще во время учебы в университете, и перечтет. Потом разбудит Кумара и расскажет, как встретила в баре Леона Поузена, и как тот завел с ней разговор о туфлях и каблуках. Тут Кумар, отличающийся редкостным умением не интересоваться вообще ничем, потребует подробностей и едва она дойдет до конца, попросит начать сначала. В сущности, еще ничего не произошло, но Франни уже знала, что историю о встрече с Леоном Поузеном в гостиничном баре она будет рассказывать очень долго. Только представь себе, если бы я не поступила на юридический в Чикаго, а потом не вылетела бы оттуда, в жизни не попала бы в этот бар. Так она скажет отцу и Берту. Алеон Леон Поузен все не уходил. Пока Фран не о нем фантазировала, он сидел у стойки и ждал, когда официантка вернется с небес на землю. Зачем привыкать? А? К чему привыкать? Она уже забыла, о чем шла беседа. К туфлям. Он выглядел точь в точь, как на фотографиях. Нос на пол лица и печальные глаза поднобрякшими веками. Поузен был настоящей карикатурой на самого себя. Такое самое место в Нью-Йоркере рядом с рецензией на книгу. Но как же, это моя форменная одежда. Носишь форму, больше зарабатываешь». Франни не стала упоминать, что форма была из чистой синтетики. Синтетику можно ругать за что угодно, но она отлично стирается и не требует глажки. А еще Франни не приходилось думать, в чем бы ей пойти на работу, как раньше не приходилось думать, чтобы надеть в католическую школу. То есть, если на вас неудобные туфли, я дам большие чаевые. Обязательно, сказала она. Она работала в баре давно и знала, как все устроено. Все дают. Поузен бросил на нее печальный взгляд, а может, у него всегда был такой вид, будто он разделяет боль всех женщин, вынужденных мучиться в тесной обуви. Франни почувствовала, что ее неудержимо тянет к нему. — Ну, покуда я еще не дал никаких чаевых. Но если вы утверждаете, что тут есть причинно-следственная связь, можете снова взлезть на каблуки. Посмотрим, что будет. — Я не ваша официантка, — сказала она, жалея об этом всей душой. — Да отвали же ты от барной стойки, Леон Поузен, Вон столики со свечками, выбирай любой, сядь в красное кожаное кресло и расслабься. — Но если я закажу еще выпить, то получится, что вы все-таки моя официантка. Он поднял стакан, в котором сиротливо болтался кусочек льда. «Как вас зовут?» Она назвалась. «У меня ни одной знакомой Франни», — произнес Поузен так, будто ее имя стало для него нежданным подарком. «Франни? Я бы хотел еще скотча». Сиди он за столиком, Франни тут же приняла бы заказ, но, увы, он сидел у стойки. Профсоюзов в Палмерхаусе не было но принцип разделения труда здесь блюли свято. Франни знала свое место. — Какого именно? — он снова улыбнулся ей. — Уже во второй раз. — На выбор заведения, — сказал он. — Но учтите, может оказаться, что я один из тех чудиков, которые дают чаевые, исходя из величины счета, а не из высоты каблуков официантки. Так что флаг вам в руки. Она как раз сунула левую ногу обратно в туфлю, когда отдохнувший, покуривший, благоухающий мятными постилками Генрих обогнул стойку и направился к ним. Поймав взгляд Леона Паузена, он поднял два пальца, безмолвно осведомляясь, не хочет ли тот повторить. Генрих не трудился облечь свой вопрос в слова, будто его отношения с клиентом уже достигли той степени интимности, при которой надобность в вербальных средствах общения пропадает. Тут ему пришлось подхватить едва не влетевшую в него франни, Она кинулась было ему на перерез, но потеряла левую туфлю. Генрих взглянул на ее ноги в чулках. Он был ровесником Леона Поузена и ее отца, то есть уже углубился в чищобу, шестого десятка. Он принадлежал к поколению, привыкшему соблюдать приличие. Барная стойка была его владениями, и Франни понимала, что делать ей там нечего. — Можно тебя на минуточку? — прошептала Франни. — Как тут было не зашептать? Она, по сути, оказалась у Генриха в объятиях. Бармен повернулся к Леону Поузану и вопросительно приподнял брови. Леон Поузен кивнул. «Пошли», — сказал Генрих. Он провел Франни до конца длинной стойки, где бутылки Кюрасао и Вандерминта на стеклянных полках ожидали, когда с них сотрут пыль. «Это же сам Леон Поузен», — тихонько объяснила Франни. Генрих покивал, хотя было непонятно, означает ли это «сам знаю» или «нуи». Как-то Франни слышала, он говорил по телефону по-немецки. Тогда голос его звучал куда решительней. На каком языке он читает и читает ли вообще? А Леона на переводили на немецкий? — Прошу тебя, — взмолилась Франни, — дай мне его обслужить. Кожа у Франни была такая нежная и бледная, что, казалось, почти просвечивает и никак не защищает свою хозяйку. Франни единственная из официанток отдавала уборщикам посуды, причитавшиеся им 10% чаевых, и к барменам относилась с таким же уважением и всегда с ними делилась. Генрих увиделась в ней что-то немецкое — светлые волосы, льдистая голубизна глаз. Но куда американцам до да немцев? Американцы — дворняжки, все как один. — Ты не бармен. — сказал он. — Налить скотча в стакан я сумею. — Ты работаешь в зале. Я не лезу в твой зал, потому что мне клиент приглянулся. Он прикидывал, чтобы такое запросить за услугу. Перед глазами у него замелькали заманчивые картинки. А если ненадолго уединиться в кладовке? Они там будут не первыми. — Бога ради, Генрих, у меня был спецкурс по английской литературе. Я тебе начало ворона могу наизусть прочитать. Генрих и сам изучал английскую литературу, когда учился у себя в Западном Берлине. Правда, его больше интересовала Британия XIX века. Ах, как славно было читать Троллопа, зная, что тем за стеною такая роскошь недоступна. Он хотел спросить и куда нас завели книги, но вместо этого протянул руку и погладил золотистую косу, стекающую по спине Франни. Ему давно хотелось так сделать. Франни было все равно. В ту минуту она готова была отрезать косу и подарить Генриху на память. Она вернулась за барную стойку, сняла с полки бутылку Макаллана не четверть векового, двенадцатилетнего. Незачем вводить человека в расход кинула в стакан несколько кубиков льда и залила их скотчем. Из каждой бутылки выглядывал сверкающий клювик дозатора, Наливать через такое одно удовольствие. Франни наслаждалась своими точными движениями и ощущением власти. Никто бы сейчас не убедил ее, что работа у бармена труднее, чем у официантки. Леон Поузен бросил взгляд на противоположный конец стойки, где Генрих снимал с подставки винные бокалы один за другим и тщательно их протирал. — И что вы ему теперь должны? — Пока не знаю. Франни положила салфетку и поставила стакан. — Всегда узнавайте цену наперед. Пусть это станет уроком, который вы извлечете из нашей встречи. Он отсультовал ей стаканом, как бы говоря, спасибо, милая Франни, и доброй ночи. Фрай не понимала, что на этом их разговор окончен, и что ей пора заняться делом, например, пойти проведать свои столики, но не двинулась с места. Нет, она не хотела болтать с Поузеном о литературе или спрашивать, чем он занимался с тех пор, как двенадцать лет назад издал Септимуса Портера. Она не собиралась портить ему вечер, но, глядя на него через барную стойку, она вдруг ясно увидела свою жизнь скучную и тяжелую. Решение пойти на юридический было чудовищной ошибкой, совершенной в угоду другим, и теперь из-за этой ошибки она была в долгах, как диккенсовский персонаж, как те несчастные, рыдающие в студии у Опры. Она ничего не умела, ей нечего было предъявить миру, пока в бар Палмерхауса не зашел Леон Поузен. Он пил из стакана, наполненного ее рукой. Он словно светился, и Франни по ту сторону барной стойки не была еще готова оторваться от этого света. Вот так день за днем бросаешь в парке хлебные крошки птицам, и вдруг на спинку скамьи опускается странствующий голубь. Это была не просто удивительная случайность. Это было чудо, и Франни боялась шевельнуться, лишь бы его не спугнуть. «Вы здесь живете?» — спросила она. «Каково это?» — спросила она странствующего голубя. «Жить, когда весь мир думает, что вы вымерли?» Он оглядел зал через плечо, подняв тяжелые веки. «В Палмерхаусе?» «В Чикаго». На ходу, выпутываясь из пальто, шарфов и шляп, в бар вошла парочка и устроилась у стойки через два стула от Поузена. «Кругом столько пустых стульев. Выбирай, не хочу. Зачем садиться так близко?» До не долетал запах женских духов. Тяжелый, приятно терпкий. Тут она сообразила, что посетители нарочно уселись прямо перед ней, она же бармен. «В Лос-Анджелесе», — ответил Леон Поузен после некоторой внутренней борьбы. «Зависит от того, как посмотреть». «Виски Сауэр!» — сказал мужчина, сваливая верхнюю одежду на соседний стул. Шерстяная куча тут же начала съезжать, но он успел ухватить пальто за рукав, а потом кивнул в сторону своей спутницы. — Дай и кири! — С содовой! — сказала женщина, снимая перчатки. Франни замялась, не зная, как бы им объяснить, что она не по этой части, но тут на выручку пришел Леон Поузен. — Она не смешивает напитки, — сказал он. Может, налить стакан скотча, но для коктейля нужно звать специалиста. Он посмотрел на Франни. Так ведь? Франни кивнула. Она влезла не в свое дело, оказалась не на своем месте и теперь сбивала людей с толку. — Я могу сделать виски-сауэр, — сказал Леон Поузен мужчине, потом взглянул на женщину и покачал головой. — А дайкири не смогу. Но ручаюсь, в них где-то в загашнике есть смесь, не знаю, ответила Франни. Попросите немца. Леон Поузен указал парочке на Генриха, который по-прежнему полировал бокалы у дальнего конца стойки, старательно не обращая на посетителей внимания. Ему будет приятно. Сейчас он чувствует себя задетым. А вы неплохо разбираетесь в здешних нравах, сказала женщина. Час был поздний, кольца у нее под перчаткой не было. — Не вздешних, ответил Леон. — Все бары устроены одинаково. Он спросил Франни, как зовут бармена. Генрих, чьи уши улавливали такие высокие частоты, какие не снились ни одной собаке, услышал вопрос и отложил полотенце. — Виски Сауэр! — снова сказал мужчина. Когда заказ был сделан, и Генрих продемонстрировал, как изящно он управляется с шейкером, парочка собрала вещи и отнесла их к угловому столику, столику, который должна была бы обслуживать Франни, не возникне у них с Генрихом мгновенной молчаливой договоренности о том, что он возьмет на себя и клиентов, и чаевые. Я родилась в Лос-Анджелесе, сказала Франни, когда мужчина и женщина отошли, слава богу, от стойки. Она столько ждала, чтобы сообщить это что уже сомневалась, не забыл ли Паузен, о чем был разговор. «Но вам хватило ума уехать. Я люблю Лос-Анджелес». В Лос-Анджелесе она навсегда осталась ребенком. Там она плавала в бассейне у матери Марджери, скользила вдоль голубого дна в своем раздельном купальнике. Тень Кэролайн, дремавшей на надувном плотике, парила над ней прямоугольным облаком. Фикс сидел в шезлонге у самого бортика, и читал Крестного отца. «Вы так говорите, потому что мы в Чикаго, а на дворе февраль. Если вам так не нравится Лос-Анджелес, что же вы там живете? «У меня там жена», — сказал он, «но я над этим работаю». «Ну да, за этим и едут в Чикаго», — отозвалась Франни, — подальше от жены. «Бракоразводное законодательство», — подумала она. Вот уж к этой области права я на пушечный выстрел не подойду. И тут же вспомнила, что больше не подойдет ни на какое расстояние, ни к какой области права. Слова настоящего бармена. Я только подаю коктейли, я их не смешиваю. Вы, бармен, для тех, кому не надо ничего смешивать. А вот, скажем, я хочу еще скотча». — Вы замечательно налили мне первую порцию. Он смотрел на нее изучающе, словно только что увидел. — Вы опять стали выше. — Вы пообещали, что это отразится на моих чаевых. Он покачал головой. — Нет, это вы мне сказали, что это может отразиться на чаевых. Но вы ошибаетесь. Не абсолютно все равно, какого вы роста. — Снимайте туфли, а я вас чем-нибудь угощу. Когда, интересно, он успел допить свой скотч? Ничего себе фокус! Она ведь наблюдала за ним и все равно ничего не заметила. Может быть, когда Генрих готовил виски сауэр? Она на минутку отвлеклась. Франни взяла стоявшую перед ней бутылку. — Вы ничем не можете меня угостить. Правила не позволяют. Леон подался вперед. — Ферботтен? — Запрещено? — спросил он, понизив голос. Франни кивнула. Лед в его стакане не потускнел и ни капли не подтаял, так что менять его на свежий не было смысла. И виски она отмерять не стала, просто плеснула на глазок. Сверкающий дозатор сделал ее самонадеянной. Франни через чересчур высоко подняла бутылку и пролила немного виски на стойку рядом со стаканом. Устранила непорядок, положила свежую бумажную салфетку. «По правде сказать...» Даже если не нужно ничего смешивать, бармен из нее никудышный. — Так что вы делаете в Чикаго? — Вы, должно быть, психоаналитик. Он вынул из кармана пиджака пачку сигарет и вытряс одну. Когда я стану хвастаться, что обслуживала Леона Поузена, меня непременно спросят, что он забыл в Чикаго. — Леона Поузена? — переспросил он. — Вот это номер! Такого Франни не ожидала. Но ведь она ни разу не видела его живьем, знала его лишь по фотографиям на обложках, да еще и старым. — Вы не Леон Паузен? — Он самый, — сказал он. — Но с людьми вашего поколения я редко имею дело. Не думал, что мое лицо окажется вам знакомо. — Вы решили, что вам просто попалась необычайно услужливая официантка? Он пожал плечами. «А может, вам захотелось меня обольстить?» Фран не почувствовала, как заливается краской. Кажется, в баре это с ней случилось впервые. Леон Поузен махнул рукой, словно отгоняя только что высказанное предположение. «Забудьте. Нелепая мысль. Вы умница. Вы читаете книжки. Вы сегодня наливали скотч Леону Поузену. И, пожалуйста, зовите меня Лео». «Лео». Могла ли она назвать Леона Паузена? Лео. Л Лео, — произнесла она, пробуя имя на вкус. Франни, — сказал он. Дело не только в том, что вы Леон Паузен, — сказала она, э, — Лео Паузен. Мне вообще интересно общаться с людьми. Так вы хотите знать, что я забыл в Чикаго? Все шло не совсем так, как она планировала. — Да, в общем, нет, я просто поддерживаю разговор. Он поднял стакан и сделал крошечный глоточек, чуть-чуть пригубил, будто из вежливости. — Вы журналистка? Она прижала руку к сердцу. — Честное слово, я официантка, я подаю коктейли. Вообще-то Фран не повторяла это себе каждый день перед уходом на работу, почистив зубы и глядя в зеркало в ванной. «Я официантка». Я подаю коктейли. Совершенство достигается упражнением. Она вынула из кармана передника увесистую зажигалку зиппо, большим пальцем откинула крышку. Леон Поузен наклонился было, но тут же отшатнулся назад и покачал головой. «Нет, — Нет-нет, не смотрите на сигарету, смотрите на меня. Когда вы даете человеку прикурить, смотрите ему в глаза. Это оказалось... Крайне сложно, но Фран не сумела. Леон Поузен склонился к язычку пламени в ее руке, твердо глядя ей в глаза. Фран не ощутила, как у нее в груди что-то дрогнуло. — Вот, — сказал он и выдохнул дым в сторону. — Вот как получают большие чаевые. Они за туфли. — Я запомню, — ответила она, гася огонек. «Итак, я приехал в Чикаго, чтобы выпить», — сказал он. «А живу я, покуда, в Айова-Сити. Вы бывали в Айова-Сити?» «Я думала, вы живете в Лос-Анджелесе», — он покачал головой. «Не увиливайте, я задал вам вопрос». «Я никогда не была в Айова-Сити». Он отпил еще, словно проверяя, не стал ли виски вкуснее от сигареты. «Похоже, что стал». Туда не поедешь просто так, без дела. Вот если ты выращиваешь кукурузу, торгуешь свиньями или пишешь стихи, тогда тебе дорога в Айова-сити. Потому-то я там и не была. Он кивнул. В тамошних барах полно студентов. Терпеть не могу пить в барах, где полно студентов. Но хуже всего не это. Он замолчал. Теперь ее реплика. В этом спектакле Лео поузану был нужен напарник. А что тогда хуже всего? Оказывается, лед у них в барах содержит гербициды. Ну, гербициды, пестициды, еще какое-то там жидкое удобрение. Их чувствуешь прямо на вкус. Ну, то есть не только лед, разумеется, а вообще вся вода. Вся, кроме той, что привозят в бутылках из Франции. Говорят, по весне, когда начинает таять снег, Становится совсем скверно. Концентрация всей этой дряни увеличивается. Даже зубная щетка отдает удобрениями. Франни кивнула. — То есть вы приехали в Чикаго выпить, потому что лед в Айове отдает удобрениями? — Ну да, еще из-за студентов. — Вы что, преподаете там? Он небрежно затянулся. — Один семестр. Большая глупость с моей стороны. Поначалу думаешь, хорошие деньги, но когда сообразишь, во что это все тебе выльется, уже никаких денег не надо. И никто ведь заранее не растолкует, что там с водой, пока ты не подпишешь контракт. А не проще ли делать лед дома? Брать воду из Франции и зубы ею чистить? Теоретически, конечно, можно, но на практике осуществить будет трудно. Придется или таскать с собой в бар ведерко со льдом, или пить дома в одиночестве, а я этого не люблю. — Ну, так приезжайте в Чикаго и пейте здесь, — сказала Франни. Она была рада ему, а почему он здесь оказался, ей было наплевать. — Всегда хорошо улизнуть ненадолго. — Вот, теперь вы понимаете, — сказал он, хлопнув по стойке ладонью. — Сидор рапец не спасет, больно близко. — И домойн не спасет. Вы опять уменьшились. Вы мне велели снять туфли. Вы хотите сказать, что я велел вам снять туфли, и вы взяли и сняли? Мне больше нравится босиком. Он покачал головой, то ли восхищенно, то ли огорченно, она не поняла, потом загасила окурок в маленькой стеклянной пепельнице. Вы никогда не хотели стать писателем? Нет, честно ответила она. Я всегда хотела быть только читателем. Он похлопал ее по руке. Франни нарочно придвинула ее поближе. Вдруг она ему понадобится. — Сыню, я проделал немалый путь, чтобы выпить подальше от других писателей. Налить вам еще? — Вы чудесная девушка, Франни. — Большой вопрос, — обеспокоенно думала Франни. Долго ли Лео Поузен просидел в баре, пока она его не заметила, и исправно ли Генрих исполнял свои обязанности, пока она не отняла у него работу. Может, Поузен и казался совершенно трезвым, но Фран не была готова поспорить на что угодно, что он выглядит так всегда, независимо от количества выпитого. Бывают такие люди, прямиком переходящие из состояния ни в одном глазу в состояние в усмерть, минуя промежуточные стадии. «Вы остановились здесь, в отеле?» — осторожно спросила она. Он слегка склонил голову и с благосклонным выражением на лице ждал продолжения. Франни покачала головой. «Я спрашиваю просто потому, что если вы сядете в машину и кого-нибудь собьете ночью на обратном пути в Айову, меня могут отправить в тюрьму». «Вас?» «В тюрьму?» «Странная логика». «Гражданская ответственность питейных заведений», Закон штата Иллинойс? Она подняла руку, как в суде, подчеркивая серьезность своих слов. Питейных заведений? Да, название надо бы осовременить. А прочие работники питейных заведений осведомлены об этом законе? Только те, что вылетели с юридического, хотела сказать она, но вместо этого кивнула. Но не беспокойтесь. Мне всего-то и добраться до лифта. Франни поставила бутылку скотча на стойку. Ну, в лифте-то можете творить, что хотите. Внезапно в зале стало ровно вдвое темнее. Переключая лампы на ночной режим, Генрих всегда убавлял свет так резко, что казалось, будто в баре случилась авария. И всякий раз Франни на долю секунды пугалась, не у нее ли в голове лопнуло что-то маленькое и важное. Это знак. — сказал Лео Поузен, возведя глаза к потолку. — Налейте-ка мне двойной! Франни принесла стакан побольше, потом сунула ноги в туфли и пошла к своим столикам. Ей было неловко просить клиентов закругляться, она ведь давно бросила их на произвол судьбы, но, похоже, за обоими столиками на нее не держали зла. За одним ей сунули кредитную карту, а за другим двое предпринимателей вручили непостижимо крупную сумму наличными — И стали натягивать пальто. Когда Фран не вернулась к бару, Генрих закрывал пластиковой пленкой миски из нержавеющей стали, укладывая на ночь в холодильник коктейльные вишни. Вам дали чаевые за туфли? спросил Лео Поузен. Скотч исчез. Лео Поузен сидел, облокотясь на барную стойку, и глядя в пустоту. Дали? И сколько же? Генрих оторвался от работы и поднял глаза. Он тоже был не прочь услышать ответ на сей неприличный вопрос. Пусть говорить о чаевых не принято, но интересно же. Фран не замялась. Восемнадцать долларов. Это нам ничего не скажет, пока мы не выясним, на какую сумму был счет. Если эти двое пили винтажное монтраше, то они вас обобрали. Не пили они монтраше, сказал Генрих. Франни вздохнула. Не объясняет же, что ей нужны деньги, что она ночует на диване у кумара, чтобы оплатить следующий взнос по займу. Двадцать два доллара. У Генриха вырвалось что-то вроде резкого выдоха, как если бы его ударили в живот. — Не тем я занялся в жизни, — сказал Лео Паузен. Генрих взглянул на него с сомнением. — Вам бы они столько не дали. — А что другой столик? — спросил Лео. Фран не подняла руку, мол, хватит. — Я бы в жизни не догадался, — сказал Лео Генриху. Он полез в карман, вынул и бросил на стойку коричневый кожаный бумажник, распухший от кредитных карт фотографий, наличных и сложенных счетов. Бумажник упал с мягким бум, будто бейсбольный мяч, прилетевший в перчатку. — Вот, — сказал он, — берите все. У меня сейчас не лады с математикой. Франни выбила чек, свернула бумажку и сунула ее в чистый бокал для виски. Так было принято в Палмер Хаусе маленькое напоминание клиенту, на что он умудрился просадить столько денег. Странствующий голубь весь вечер просидел на скамье рядом с Франни, но что с ним делать дальше? Нельзя сунуть его в сумочку и унести домой. Нельзя поселиться с ним в парке, пока он сам не улетит. Слишком холодно и темно». Лео Повзен вздохнул и открыл бумажник. «Вы мне даже не поможете?» — спросил он. Франни покачала головой и принялась протирать стойку. Она подозревала, что отчасти дело в математике. Чем пьянее человек, тем менее тверд в дробях. Вот и решает, если обсчитываться, так по -щедрому. И еще она думала, не потому ли клиенты дают такие большие чаевые, что им стыдно перед ней за свое пьянство. Или они рассчитывают, что Фран не бросится за ними в догонку и сообщит, что за 18 долларов они могут получить еще ночь любви? Лео Поузен по-прежнему сидел на месте, только аккуратно положил деньги поверх счета. Его стакан и салфетка уже убрали. Все остальные посетители бара Палмер Хауса ушли. Заглянул из ресторана Хесус, уборщик посуды, убедиться, что на столах ничего не осталось. Он посмотрел Лео Паузену в спину. Пора было браться за пылесос. Закрыв смену и надев пальто, Франни вернулась в бар. Пальто у нее было длинное, стеганое. Мать купила его для Франни, когда та поступила на юридический. «Спальник с рукавами», — говорила мать, и так оно и было. Забираясь в постель... Франни частенько накрывалась им поверх одеяла. Она остановилась возле стула Лео Леопоузена. — Я ухожу, — сказала она впервые за все время работы здесь, желая, чтобы вечер длился подольше. — Было здорово. Он взглянул на нее. — Мне понадобится ваша помощь, — произнес он ровным голосом. Голубь вспорхнул со скамейки и уселся Франни на колени, тычась головой в складке ее пальто. — Я позову Генриха. Она говорила очень тихо, хотя никого, кроме них двоих, в зале не было. Вот поэтому и не следует перехватывать клиентов у Генриха, даже если эти клиенты — знаменитые романисты. Отвечать за них в итоге все равно Генриху. Он проводит вас к лифту. Лео Паузен слегка повернул голову влево, Словно хотел помотать ею в знак несогласия, да потерял мысль. Не надо звать немца. Меня просто нужно... Он сделал паузу, подбирая слово. Что нужно? Направить. Найдем кого-нибудь покрупнее. Я же вас не прошу меня нести. Так будет лучше. Мне нужно к лифту. Вам что, не по пути? Оказывает ли он ей честь своей просьбой? Это была бы самая интересная часть истории, только она никому не станет рассказывать, что Лео Ползан так напился, что не мог сам выйти из бара, и ей пришлось ему помочь. Не самое лучшее решение из тех, что случалось принимать Франни, но далеко не самое худшее. И он уже столько для нее сделал задолго до их встречи, всеми своими романами. Она сняла его руку со стойки и забросила себе на плечо. Он привалился к ней. «Поднимайтесь», — сказала Франни. Если человека стащить с высокого барного стула и поставить на ноги, он порой оказывается неожиданно рослым. Плечо Франни, хотя она была уже на каблуках, оказалось на уровне его подмышки. Она не ожидала, что он навалится на нее так грузно, но все же устояла. Просто... Постойте секундочку, для равновесия, попросила она. А у вас хорошо получается. Франни попыталась сдвинуть его руку, ненароком накрывшую ее левую грудь. Куда девался Генрих? Если ушел курить, то и слава богу, а то еще потом припомнит это Франни, хотя с Генрихом никогда не знаешь, что именно его заденет. Она обхватила лео поуза на за поясницу, и стала прокладывать курс меж темными айсбергами столиков. — Погодите, — сказал он. Фран не остановилась. Он вскинул подбородок с таким видом, словно пытался что-то вспомнить или собирался заказать еще выпить. — Песня, — сказал он. Фран не прислушалась. Кассета играла для пустого бара. Пели Глэдис Найт и Пипс о том, что отношения закончились, Но ни одна сторона не желает это признать. Первые тридцать раз песня Франни нравилась, потом перестала. — А что с ней не так? Лео убрал руку с груди Франни и показал куда-то в пространство. — Ее крутили, когда я вошел. — Я все думаю, как мне жить без тебя, — полголоса пропел он. Генрих любил говорить, что бар — Это западная Германия, и трудовая политика здесь и впрямь царила гибкая и прогрессивная. Вестибюль и стойку портье, однако, контролировала восточная Германия, и там кишмяки кишели советские шпионы, которых еще поди распознай. — Держись подальше от лобби, — велел Генрих, когда Фран не только начинала работать. — Выйдешь в вестибюль, и ты сама по себе. Бар тебе не защита. Но, как оказалось, те, кто работал за стойкой портье, знали Франни в лицо не лучше, чем она их. Рабочая форма, конечно, выдала бы ее с головой, но форму надежно скрывало пальто, а туфли на каблуке может надеть любая дура-постоялица. Роскошный вестибюль Палмерхауса был обставлен громадными, обитыми тканью диванами всевозможных видов, Были тут и классические, и со спинками валиками, и круглые, с высокими, похожими на фески, серединками. Восточного ковра хватило бы, чтобы застелить баскетбольную площадку. Потолок над галереей второго этажа был сикстинской капеллой в миниатюре. Только место Бога и Адама здесь заняли персонажи греческой мифологии — Афродита и нимфы, то тут, то там выглядывающие из заблуждающих облаков. В таких вестибюлях туристы любят фотографироваться на фоне гигантских цветочных композиций. Ух ты! Пионы в феврале! Даже в час ночи здесь бесцельно бродил народ, а за мраморной стойкой выстроились в шеренгу услужливые молодые люди и девушки в строгих темных костюмах. Бар, по крайней мере, закрывался на ночь. Администраторы работали до утра. Франни нажала на стрелку, указывающую наверх. Где-то минуту они с Лео изучали свое отражение в медных дверях лифта. — Нет, вам рядом со мною не место, — сказал Лео, поддавшись почти кинематографическому очарованию этой сцены. Он начал легонько покачиваться из стороны в сторону, чтобы посмотреть, как закачаются их отражения. Влево-вправо, влево-вправо. Она шепотом велела ему стоять ровно. Лифт спешил к ним, на табло зажигались цифры. Пять, четыре, три, два, потом двери разъехались в стороны. — Ну, вперед! — шепнула она и попыталась подтолкнуть его. Предчувствия у Франни были нехорошие. Он глянул на нее из-под руки. — Куда вперед? — В лифт. Вам же было нужно в лифт. Он по-прежнему наваливался на нее всем своим весом, и приходилось признать, что он ни капли не притворяется. Вряд ли он вообще сумеет войти в лифт без нее. Лео Паузен молчал. Двери начали закрываться, и Франни, продемонстрировав чудеса эквилибристики, выставила вперед ногу, чтобы заставить их опять разъехаться. — Ладно, — сказала она вслух самой себе. — Ладно, ладно, ладно, — Она втащила его за собой внутрь лифта, и двери съехались. — На каком вы этаже? — Что ладно. — На каком этаже вы живете? — Понятия не имею. Говорил он с трудом, но отчетливо. Каждое слово падало, как пушечное ядро в пыль. — Вы остановились в этом отеле? — Уверен, что да, — сказал он с едва заметной оборонительной интонацией от которой в душе у Франни зашевелились подозрения. Двери снова начали открываться, и Франни нажала на кнопку, чтобы они закрылись, а потом отправила лифт на двадцать третий этаж. Всего в отеле было двадцать четыре этажа, но на самом верху находился пентхаус. Чтобы подняться туда, требовался отдельный лифтовый ключ. — У вас есть ключ от номера? Посмотрите в карманах. — Вы не хотите, чтобы вас со мной видели? Франни втиснула Лео Паузена в угол лифта, он встал как влитой. Обшарила карманы его пиджака, наружные, внутренние, потом карманы брюк. Когда-то они с Кэролайн так играли во время летних каникул. Отец учил их обыскивать и допрашивать подозреваемых и вскрывать закрытые машины. Фикс никогда не упускал случая приобщить дочерей к полицейской науке. В карманах Лео Фран Франни нашла сложенный платок, отглаженные без монограммы, очки для чтения, упаковку мятных постилок, двух не хватало, багажный ярлык авиакомпании «Лекс» и бумажник. Она принялась рыться в бумажнике. Нынешние ключи от гостиничных номеров выглядят как кредитные карты. Случается, их и засовывают в отделение для кредиток. «Эй!» — веселье в голосе Лео уже почти угасло. «Вы не хотите, чтобы вас со мной видели?» Лифт тихонько звякнул, объявляя о прибытии к месту назначения. Двери разъехались, открывая огромную площадку на двадцать третьем этаже. Там помещался длинный ромбовидный диван с сиденьями по всем четырем сторонам, десятифутовое зеркало и старомодный телефонный аппарат на столе. Франни нажала на кнопку пятого этажа. Я не хочу, чтобы меня с вами видели. Он легонько похлопал рукой по карманам пиджака, проверяя, не пропустила ли Франни что-нибудь. Сплошные от меня неудобства. Вы устроили в баре натуральное представление, сучили мне кучу денег, а теперь мы с вами идем к вам в номер. У нас за это увольняют. Конечно, случись такое, она бы тут же позвонила в бюро студенческой юридической помощи университета Чикаго, где третьекурсники-юристы давали бесплатные консультации. Правда, толку от консультаций было ровно столько, сколько за них платили. В бюро у нее были друзья. Они могли бы положить ее дело в стопку про бону на самый верх. Франни объяснила бы, что ее уволили за приставание к клиентам в то время как она всего лишь исполнила свой долг специалиста по английской литературе, доставила Лео Паузена в его номер в целости и сохранности. Но насколько это убедительный довод? Мало ли на свете специалисток по английской литературе, желающих забраться в постель к Лео Паузену? А как насчет нее самой? Что, и она бы? Нет, сейчас, пожалуй, нет. Точно нет. В конце концов... Университет не меньше ее заинтересован, чтобы она сохранила работу и продолжала выплачивать суду. Тут Фран не вспомнила, что университету она больше ничего не должна. Ее заем уже дважды перепродали, и теперь он принадлежал фермерскому трастовому банку Северной Дакоты. Бедный заем. Его принудили к проституции. Двери открылись. Мелькнула точно такая же площадка на пятом этаже. Двери закрылись. Франни и Лео снова ехали на 23 -й. Интересно, в вестибюле уже обратили внимание на подозрительные перемещения лифта? Франни все копалось в бумажнике. Водительские права штата Пенсильвания на имя Леона Ариэля Поузена, кредитные карточки American Экспресс, Мастеркард, Виза, Адмиралс Клаб, читательский билет библиотеки города Пасадены, несколько школьных фотографий рыженькой девочки, взрослевшей по мере того, как Франни перебирала снимки, сложенные счета, их Франни разворачивать не стала, и карточка-ключ отеля «Палмер Хаус». «Ура!» Франни принялась разглядывать карточку. Приятный темно-зеленый цвет, раскудряво напечатанное название отеля, и на обороте — Магнитная полоса, открывающая дверь одной из комнат этого отеля. «Какой у вас номер?» «Восемьсот двенадцатый». Двери снова распахнулись. «Давно не виделись. Двадцать третий этаж». Франни нажала на кнопку восьмого. «А раньше вы говорили, что не знаете». «Раньше я и не знал», — ответил он, глядя в сторону. «Ему тяжело давалась эта поездка». Останавливаясь и трогаясь с места, лифт коротко вздрагивал — два дюйма вверх, два дюйма вниз, будто специально, чтобы напомнить пассажирам о тросе, на котором висела кабина. Возможно, Лео назвал первый пришедший в голову номер, лишь бы Фран не доставила его на твердую землю. Двери снова открылись, и Лео попытался двинуться вперед, словно хотел выйти без ее помощи. Франни снова забросила его руку себе на плечо. Внутри пальто, специально созданного, чтобы обогреть человека в минус двадцать, было мучительно жарко. Лицо Франни блестело от пота. Пот сбегал сзади по ногам прямо в туфли. — Вы не лишитесь работы, — сказал Лео Поузен. Он говорил тихо, и Франни была ему благодарна. Не все пьяные способны так держать себя в руках. «Я скажу, что мы друзья. Мы же друзья?» «Я не уверена, что здесь нашу дружбу оценят», — ответила она. Коридоры были такими же широченными, как и площадки перед лифтами. Европейский шик. Столько места пропадает зря. До сих пор Франни ни разу не бывала наверху и теперь чувствовала себя так, будто совершила взлом с проникновением. Коридоры казались бесконечными. По стенам рядами висели черно-белые фотографии знаменитостей в пору их расцвета. Дороти Дендрич, Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд. Фотографиям, казалось, конца не было. Франни не сводила с них глаз. «Привет, Джерри Льюис!» Смотреть под ноги на ковер, разукрашенный павлиниями, перьями, желтыми, персиковыми, розовыми и зелеными, было тяжко. У Франни заребило в глазах, а ведь она была трезва. А каково глядеть на такое после скотча? В коридоре скучал одинокий сервировочный столик, надкусанный сэндвич, россыпь жареной картошки, роза в узкой вазе и перевернутая вверх дном винная бутылка в серебряном ведерке. 806, 808, 810, 812 пришли. Она подперла Лео на бедром для устойчивости и сунула карточку в замок. Красный огонек дважды мигнул и погас. — Твою мать! — пробормотала Франни и попыталась еще раз. — Красный! А если мне поехать к вам домой? — Не получится. Я мог бы поспать на диване. — На диване сплю я, — сказала она. Иногда она спала с Кумаром, но это случалось нечасто. У них с Кумаром были другие отношения. Кумар был друг, а ей надо было где-то жить. — Тысяча восемьсот двенадцатый, — сказал он, пробуя встать прямо. — Точно. Вспомнил. Она могла бы отвести его обратно, на замечательный ромбовидный диван, где так удобно прилечь, если, ожидая лифт, вы вконец обессилели. Она бы оставила его там, спустилась, и уже из дому позвонила бы портье. Вы знаете, на площадке восьмого этажа спит на диване какой-то мужчина. — Тысяча восемьсот двенадцатый. Франни покачала головой. — Это вы увертюру вспомнили или войну? — Вы не живете в тысяча двенадцатом. Он задумался, уставясь на запертую дверь, перед которой они стояли. «Может быть, и войну», — сказал он. «Постоим еще немножко. Мне нужно отдохнуть». «Мне тоже», — сказала Франни. Она заступила на смену в 4.30. На 18 этаж она не поедет. С тем же успехом они могли бы начать со второго и совать карточку во все замки подряд. — По-моему, вы встревожены, — пробормотал он словно во сне. — У вас что, уже бывали неприятности? Он устроился поудобней, то есть почти повис у нее на плечах, ноги у него заплетались. Франне казалось, что она волочет ползана по неровной каменистой дороге. Они миновали площадку перед лифтом и двинулись дальше. — У меня неприятности прямо сейчас, — сказала она. Она даст ему последний шанс, а потом бросит. Он не будет на нее в обиде, он ее даже не вспомнит. Если они упадут в коридоре, тут-то им обоим и крышка. Он выше ее на 10 дюймов, а тяжелее фунтов на 80. Он придавит ее своим весом, и она будет лежать со сломанной лодыжкой и сломанным запястьем, пока в три часа утра на них не набредет коридорный, подсовывающий щита под двери. К тому же у нее нет медицинской страховки. Когда они добрались до номера 821, Франни вынула из кармана карточку и сунула в замок. Красный огонек, красный, потом зеленый. Замок щелкнул, и Франни повернула ручку. «Восемь, два, один...» а не 8-1-2, вот и весь секрет. Как удачно, что она такой специалист по ошибкам. Лео Паузен не догадался оставить в номере свет. Франни дотащила его до кровати и, усадив на край, щелкнула выключателем торшера. Миленькая комнатка, мягкое изголовье, тяжелые шторы, изящный писательский письменный стол. В общем, жирновато для комнатки, единственное назначение которой — дать проспаться пьяному. На пухлом кресле пухлая дорожная сумка, пальто, небрежно брошено на спинку. Горничная, спасибо ей огромное, успела уже побывать здесь и расстелить постель. Откинутое одеяло обнажало нетронутую березну подушек и простыней. Их сонная глубина так манила к себе, что Фран не поневоле задумалась. Что будет, если она на часок прикорнет тут, на краешке этого огромного ложа? Заметит ли кто? Конечно, если на подушке обнаружат ее волосы, бюро юридической помощи будет куда труднее доказать, что Франни несправедливо уволили за приставание к клиентам. Давайте-ка сюда руку. Лео Поузен отвел руку и наклонился вперед, чтобы Франни смогла извлечь его из пиджака. Эта процедура явно была ему не в новинку. Потом он вздохнул так протяжно и устало, словно вдруг осознал все скорби этого мира. Франни положила пиджак поверх пальто, склонилась к ботинкам. Ботинки у Лео Паузена были красивые, на шнурках, начищенные, мягкие, как перчатки. Франни поставила их подальше от кровати, чтобы ночью Лео Паузен о них не споткнулся. Потом оторвала его ноги от пола, Он повалился на бок и уложила на кровать. О штанах и ремне даже думать не стала. — Будет мне наука! — пробормотал он, проваливаясь в постельную нежность, в прохладные простыни, под теплые одеяла. Она положила руку ему на плечо, пытаясь хоть на секунду удержать его внимание. — Доброй ночи! — сказала она. Голос Фран не был мягче подушек. Теперь, когда все кончилось, и Лео Паузен благополучно оказался в постели, ей снова было легко его любить. Она укрыла его и подоткнула одеяло. «Вы ведь побудете со мною немножко?» И никакой неловкости, только безмятежность, только мгновение, идеально вместившее в себя просьбу о последнем одолжении. — Вот она, — подумала Франни, — та самая непреодолимая пропасть между мужчинами и женщинами. Закрыв глаза, он уснул, не закончив фразы, так что она не стала отвечать. Набросила покрывало поверх одеяла и погасила свет. Потом присела на дальний край кровати и переобулась в темноте. В сумке у нее лежали удобные башмаки на плоской подошве. Рабочие туфли касались только ворса-гостиничных ковров, оттого и выглядели как новенькие. Они прослужат ей еще много лет. Попроси кто-нибудь Фикса Киттинга и Берта Казинса перечислить случаи, когда они бывали друг с другом согласны, список оказался бы невелик. Тем удивительнее было, что даже не поговорив друг с другом и ничего не обсудив, по правде сказать, эти двое старались избегать любых разговоров и обсуждений, они дружно решили, что Кэролайн и Франни должны стать юристами. Девочки были еще маленькими, Кэролайн училась в средних классах, а Франни не ложилась спать без своих кукол, но Фикс и Берт, будто генералы какие, уже нанесли каждый в своей ставке их будущее на карту. И ведь ни Кэролайн, ни Франни, ни капли не интересовались американской историей. И с логикой у них было не так, чтобы очень. И в дебатах они не блистали, хотя друг с другом скандалили с неиссякаемым воодушевлением. Но Фикс с Бертом старались вовсе не для девочек, старались они для себя. Берт возлагал те же надежды на всех детей в семье, даже на Джанет. «Ничего», — думал он. Займется бумажной работой, если, конечно, сумеет окончить школу. Ожидая от всех одного и того же, Берт намеревался показать себя справедливым и беспристрастным. А план, продуманный настолько заблаговременно, не мог по его расчетам не оказаться успешным хотя бы отчасти. В конце концов, казинцы, отродясь занимались правом. Прадед Берта служил юристом на Пенсильванской железной дороге. Дед был судьей в выездном окружном суде. Отец Берта, Уильям Казинс, которого все звали Биллом, был знатоком земельного права, этакой благородной разновидностью поверенного. К его услугам прибегали солидные конторы в центре Шарлоттсвилла, где он по большей части составлял контракты для друзей, скупавших участки у вергинских фермеров, в ожидании момента, когда изменения в градостроительных планах позволят превратить фермы в торговые центры. Это приносило недурной доход, но в один прекрасный день по завещанию бездетного дядюшки жена Билла унаследовала права на разлив кока-колы для половины штата, и Билл удалился от дел в расцвете лет. Он полюбил стоять в гостиной у окна и, глядя через стекло на обсаженную благородными платанами подъездную дорожку, думать, как прекрасен этот мир — и как было бы славно, если бы он не менялся. Берт, вслед за Джефферсоном, верил, что успеха в жизни добьется только тот, кто разбирается в законодательстве, так что, решив кто-нибудь из его детей стать учителем или медсестрой, ему все равно пришлось бы сначала выучиться на юриста. Берт был убежден, что человек, несмыслящий в праве, не может быть ни умен, ни сколь-нибудь интересен и это убеждение порядком осложнило оба его брака. Фикс на все это смотрел проще. Он хотел, чтобы его девочки стали юристами, потому что у юристов водятся деньги. Чем больше заработают Кэролайн и Фрэнни, тем меньше вероятности, что однажды они променяют мужей на кого-нибудь побогаче. Фикс верил, что история повторяется, и не пытался этого скрывать. То, что случилось однажды, Запросто случится еще раз, к бабке не ходи. И когда Кэролайн было тринадцать, а Франни — десять, Фикс купил им к Рождеству по Капланову пособию для подготовки к вступительным экзаменам на юридический, завернул в красную блестящую бумагу и отправил в Виргинию вместе с обычными, подобранными Марджери подарками, настольными играми, акварельными красками, плюшевым кроликом, свитером — и двумя музыкальными шкатулками. «Каков подарочек!» — хмыкнул Берт, взяв в руки книгу Франни, покуда так опалась в обрывках оберточной бумаги в поисках какого-нибудь случайно оставшегося незамеченным подарка. «А не глупо придумано?» «Ты правда так считаешь?» — спросила Беверли. На ней был длинный до пола темно-зеленый бархатный халат с застежкой-молнией, сшитый ее матерью специально к Рождеству. Любая другая женщина в таком наряде выглядела бы тетехой, но Беверли даже в халате была ослепительно элегантна. — Если будут читать по главе в месяц, — сказал Берт, просматривая содержание, — даже устать не успеют. Им пока не нужно ничего тут понимать. Тут специфический язык. Пусть для начала освоятся, зато потом если будут заниматься систематически, справятся с экзаменом на раз-два. Его собственные планы по выращиванию в семье целой юридической фирмы пока еще находились в стадии разработки, но почин фикса казался неплохой отправной точкой. Кэролайн в шерстяных носках и в красной фланелевой пижаме с оленями мучилась несказанно. С одной стороны, следовало немедленно послать Берта куда подальше с другой речь шла об отцовском подарке. Она решила рассмотреть его попозже и в одиночестве, чтобы лишить Берта удовольствия видеть ее с одобренным им пособием в руках. Франни тем временем раскрыла подарок от бабушки. Дерево растет в Бруклине в твердой обложке. Прочитала первое предложение — И поняла, что вот этой книге она и посвятит рождественские каникулы, а Капланова пособие подождет. Но чуть позже этим же утром позвонил отец, поздравил Кэролайн и Франни с Рождеством, стал говорить, как ужасно по ним скучает и как хотел бы сейчас быть с ними. Девочки тут же расплакались у параллельных телефонов, Кэролайн в кухне, а Франни, сидя на полу у кровати в комнате матери и Берта, А потом ошарашил новостью. Он поступил в Юго-Западный юридический колледж и с января будет учиться на вечернем отделении. У вечерников программа рассчитана на 4 года, а не на три. Но ничего, Дик Спенсер тоже так учился. Конечно, лучше было бы Фиксу спохватиться пораньше, но чего уж теперь жалеть. «Задумайся я об этом в вашем возрасте». Сейчас был бы уже старшим партнером, — сказал девочкам отец. Раньше он любил петь по утрам. Юнцом я служил когда-то в конторе у адвоката. Зато у вас полно времени впереди. Если вы начнете заниматься прямо сейчас, и я начну заниматься прямо сейчас, то летом, когда вы приедете, сможем учиться вместе. Но Франни не хотела заниматься ни в рождественские каникулы, ни летом. Отец уже пообещал свозить их на озеро Тахо и взять на прокат понтонную лодку, чтобы с нее нырять. Кому захочется торчать вместо этого за кухонным столом и зазубривать толстенный том абракадабры? Зато Кэролайн повесила трубку с чувством, будто только что подала документы в университет. Сунув Капланово пособие под мышку, она поднялась к себе и захлопнула дверь. Она. Будет учиться вместе с папой. Фран не высморкалась, вытерла глаза и вернулась в гостиную. Ее мать собирала в мусорный мешок усеявшие обрывки оберточной бумаги и закрученные хвостики упаковочных лент, а Берт сидел на диване с чашкой кофе и любовался рождественской картинкой. Елка, красавица-жена, огонь в камине, миленькая падчерица. Папа поступил в юридическую школу, — сказала Фрэнни, удобно устроившись в синем кресле со своей книжкой. — Поэтому он хочет, чтобы мы занимались тоже, хочет, чтобы мы учились вместе с ним. Беверли распрямилась, ее мешок был забит до отказа и невесом. — Фикс поступил на юридический? — Берт покачал головой. — Староват он для этого. — Нет! — сказала Фран, не радуясь, что может объяснить. «Он будет как Дик Спенсер!» Фран не любила Спенсеров. Летом, когда девочки приезжали в Лос-Анджелес, Спенсеры водили всех обедать в Лори. Имя показалось Берту смутно знакомым. Дик Спенсер. Дик Спенсер из окружной прокуратуры. Тот, что когда-то был полицейским. Тот самый Дик Спенсер, что позвал его с собой на Кристины. На Франнины Кристины. — Куда он поступил? — спросил Берт. — Спенсер, — припомнил он, — закончил Калифорнийский университет. — Юго-Западный юридический колледж, — ответила Франни, и сама изумилась тому, что запомнила это. «Господи — Господи! — сказал Берт. — Ну что ж... — заметила Беверли, отбрасывая с глаз золотистую прядь. — Я считаю, молодец он. — Еще бы, — сказал Берт. — Хотя будет нелегко ходить в юридическую школу каждый вечер после работы. Не представляю, где он найдет время заниматься. Франни взглянула на отчима. Волосы ее, тоже золотистые и длинные, висели сосульками. С утра она так торопилась вниз к подаркам, что забыла причесаться. — А ты что, не учился в юридической школе? — Конечно, учился, — ответил Берт, — в университете Виргинии. Только не на вечернем отделении, а днем, как все. — То есть тебе было проще, — сказала Франни. Она гордилась отцом, который будет делать сразу два дела. Монахини внушили ей, что Господу угодно идущие тернистым путем. — Не сказал бы, что мне было просто, — отозвался Берт, отпивая кофе. Кэролайн снова спустилась и прошла через гостиную в кухню за добавкой рождественского кофейного пирога. Она чувствовала, что перед учебой ей необходимо подкрепиться. — Так ваш отец поступил на юридический, — с улыбкой сказала ей Беверли. — Здорово! Кэролайн застыла на месте, словно мать выстрелила ей в шею отравленным дротиком. Ужас на ее лице мешался с яростью. Всем стало ясно, как день, что Беверли совершила страшную, непоправимую ошибку. — Ты им что сказала? — Кэролайн резко повернулась к Фрэнни. Я не... — голос Франни прозвучал слабо, а потом и вовсе угас. Не знала, хотела она сказать, что говорить нельзя, не знала, что это секрет, но слова будто высохли у нее во рту. — По-твоему, папа хотел, чтобы они знали? — А почему он не попросил их позвать к телефону? Об этом ты не подумала? Карлайн в два прыжка оказалась возле сестры и наотмаш хлестнула ее по костлявому плечику. От удара младшая девочка боком вылетела из кресла. Было больно и той руке, на которую пришелся удар, и той, на которую она упала. Франни поняла, что Кэролайн взбешена намного сильнее обычного. До сих пор сестра старалась не бить ее на людях. — Господи, Кэролайн! — воскликнул Берт, опуская чашку. — Прекрати! Беверли, не позволяй ей тиранить Франни! «Какое тяжкое время! Рождество!» — подумали каждый на свой лад все четверо. Беверли потихоньку отодвинулась от девочек. Всем было жалко Франни, но, сказать по правде, Беверли побаивалась своей старшей дочери и не вмешивалась до первой крови. «Не смей ко мне обращаться!» — сказала Кэролайн Берту, изо всех сил сдерживая рвущуюся из нее злость. «С своей разговаривай!» Фран не плакала. К вечеру красный отпечаток сестрицыной руки превратится в фиолетовый синяк. Кэролайн развернулась и с грохотом взбежала по лестнице. «Придется ей заниматься без пирога». С той поры, как Фикс пошел в юридическую школу, его разговоры с девочками вертелись вокруг правонарушений. Миссис Полсграф стояла на железнодорожной станции Лонг-Айленд в восточном Нью-Йорке возле весов. Рассказывал он непринужденно, словно о соседке. Слушала его только Кэролайн, потому что Фрэнни положила телефонную трубку и вернулась к Кристин, дочери Лавранца. Каждое юридическое лето как они потом стали называть это время. Кэролайн и Фикс садились рядышком за кухонным столом, и Фикс разбирал дела. Он говорил, что ему так легче, что если он сумеет объяснить суть дела девочкам, то запомнит и встроенный туда закон. Говорят, будто на юридическом учат думать. Так вот, это неправда. Там учат запоминать. Он стал загибать пальцы. Преступная небрежность, насильственная смерть, вторжение в частную жизнь, левита, нарушение границ владения. Кэролайн делала заметки, Франни читала. Отцовская учеба позволила ей одолеть Дэвида Копперфильда и большие надежды, всю Джейн Остин, всех сестер Бронте и, в конце концов, мир по гарпу. Между Кэролайн и Фиксом, Всегда была особая связь, и обсуждение свода федеральных правил гражданского процесса ее лишь укрепило. Отец и дочь были единодушны в том, что нет ничего скучнее имущественного права, оно было в пять раз крючкотворнее любого другого, перед ним пасовали и чутье, и здравый смысл. Оставалось только рыться в делах, бесконечно зубрить и изобретать хитрые мнемонические приемы. Что такое предложение, что такое согласие, что такое сделка, как возникает выгода для третьей стороны? Имущественное право требовало самого пристального внимания. Хорошо, что в семье будет два юриста, сказал Фикс Франни за обедом, имея в виду Кэролайн и себя. Кто-то должен зарабатывать, чтобы покупать тебе все эти книжки. Они бесплатные сказала Фрэнни. Я их беру в библиотеки. — Хвала Господу за библиотеки, сказала Кэролайн. Поразительно, сколько высокомерия можно вложить во фразу Хвала Господу за библиотеки. Фикс хохотнул и тут же осекся. Фрэнни решила, что он не нарочно. Кэролайн была любимицей Фикса и до того, как он пошел на юридический, так вышло по что она была старше, и до развода у них было больше времени, чтобы узнать друг друга. И еще потому, что Берта Кэролайн ненавидела смертной ненавистью, и чтобы испортить жизнь матери, готова была в лепешку расшибиться. А потом самым подробным образом отчитывалась отцу. Фиг просил дочь сбавить обороты, однако слушать отчеты любил. Он тоже был бы не прочь попортить жизнь Беверли. Каролайн и внешне походила на Фикса. Волосы у нее были каштановые, а по коже растекался золотистый загар, стоило только выйти на пляж. Франни слишком напоминала мать. Слишком хрупкая и белокожая. Слишком неловкая. Слишком хорошенькая. Хотя куда ей до Беверли? Когда, взявши теннисные ракетки, и не распечатанные еще упаковки с мячами, они в шесть утра отправлялись в проулок на задах супермаркета, Кэролайн ухитрялась попасть по мячу двадцать семь раз подряд. Тук-тук-тук, а белую заднюю стену магазина казалось, что длиннорукая, грациозная Кэролайн рождена для тенниса. Личным рекордом Франни стали три попадания подряд, и то лишь однажды. Но главное различие между Кэролайн и Фрэнни заключалось в том, что Кэролайн ни к чему не была равнодушна. Ей до всего было дело. Она интересовалась законами и теннисом. Ее заботили школьные оценки, даже по нелюбимым предметам. Ей было интересно все, что отец говорил о матери. Ей вообще было с ним интересно, что бы он ни говорил. Фрэнни же... Просто хотела вернуться в машину и читать Агату Кристи. Чаще всего ее отпускали. После второго тура экзамена в Коллегию адвокатов Калифорнии отец позвонил девочкам в Виргинию рассказать, какие психи сдавали вместе с ним. Они шли на экзамен со своими собственными стульями и счастливыми настольными лампами а один свихнулся настолько, что подрядил приятеля помочь ему притащить счастливый письменный стол. Но ну не придурки ли? Экзамен оказался долгим и трудным, как летний забег от парка МакАртура до полицейской академии. Но для того и занимаешься, чтобы быть готовым, когда придет время себя показать. Фикс был готов и проявил себя достойно. Испытание осталось позади. Франни поделилась новостью с Бертом. Вошла к нему в кабинет, плотно закрыла за собой дверь и все равно понизила голос. Папа сдал экзамен. Франни с Бертом ладили, даже когда у Берта и Беверли все разладилось, и даже несмотря на то, что с Кэролайн у Берта не наладилось ничего. Берт поднял глаза от стопки папок на столе. Допущен. Он только-только сдал. — сказала Франни. — Наверняка допущен. — Еще бы его не допустили. Четыре года он не видел ничего, кроме работы и учебы. Все свободное время, все свободные деньги, все принес в жертву будущей карьере. Конечно, он допущен. По-другому и быть не может. Берт покачал головой. — В Калифорнии очень лютуют. Многим приходится сдавать по нескольку раз, прежде чем их допустят к юридической практике. И ты сдавал несколько раз. Берт, обычно резкий со всеми, с Франни бывал почти мягок. Он взглянул на нее, девочка стояла, не шелохнувшись в ожидании его ответа, покачал головой, словно извиняясь, и вернулся к работе. Фикса к юридической практике не допустили. Звонила Марджери с подробностями. «С первого раза никто не проходит. Я знаю кучу юристов, и они все говорят, не берите в голову, вашему папе просто придется сдать еще разок. По второму разу уже точно знаешь, с чем столкнешься. Никаких неожиданностей, и все как-то понятнее». «А во второй раз будут те же вопросы?» — спросила Кэролайн. Она плакала и закрывала трубку ладонью, чтобы никто не догадался. «Вряд ли», — с сомнением произнесла Марджери. «Думаю, вопросы каждый раз разные». Папа огорчился. Франни на своем конце провода сообразила, что пришла ее очередь вступить в беседу. Сильно огорчился, когда узнал. Фиг спросил Франни и Кэролайн молиться за него в день экзамена, и они молились и попросили монахинь Святого Сердца помолиться тоже, а он все равно не прошел. Мы поехали к моей матери, и она приготовила отличный обед. «О, это здорово!» — сказала Франни. Мать Марджери могла поднять настроение любому, что бы с кем ни случилось. Она налила ему джину с тоником и сделала мясной рулет. Сказала, как жалко, что он не прошел, но это ничего, потому что он может пересдать. Жизнь, сказала, вечно нас испытывает, и обычно людям дается только одна попытка. По-моему, вашему отцу от этого полегчало. Готовясь ко второму экзамену, Фикс наделал себе карточек для запоминания. Он подсмотрел эту технику у одного типа, сдавшего со второго раза. Тем летом Фикс показывал дочерям свои сокровища. Разложенные по темам, карточки хранились в обувной коробке. Их было больше тысячи. Каролайн гоняла Фикса по карточкам, даже когда он останавливался на автомойке, при этом вопросов ему не задавала. Держа карточку у груди, она читала ответ. «Принцип согласно которому лицо, владеющее землей, принадлежащее на правах собственности другому лицу, может получить законное право собственности на нее, при условии, что соблюдены определенные нормы общего права и противная сторона. Франни стояла у мойки и следила, как за прозрачной стеной проплывает их машина, как по ней сочно шлепает свисающая с потолка незаконность ветошь, как ее купают в мыльной, непрерывность пени, ополаскивают открытость водой и покрывают добросовестность полиролью. Девочка позволяла автомойке заполнить свое сознание, поглотить его целиком, и все равно этого было недостаточно, чтобы вытеснить оттуда основные условия приобретательной давности. Чудодейственные карточки не помогли хотя на второй экзамен Фикс взял с собой свою настольную лампу. Мать Марджори снова накормила его обедом и сказала, «Подумаешь, сдаст в следующий раз, стыдиться тут абсолютно нечего, ни он первый, ни он последний». И Фикс опять пошел сдавать, а когда снова провалился, просто оставил это дело. И больше никто не заикался про юридический, Пока туда не поступили Кэролайн и Франни. К тому моменту, когда доучивавшаяся в университете Лойолы Кэролайн сдала вступительные экзамены на юридический факультет, ее каплановское пособие было склеено скотчем, исчеркана маркерами трех цветов и щетинилось закладками. Экзаменуемые братья Суеверная, Поэтому на семинарах Кэролайн занималась по изданиям исправленным и дополненным, но в постели перед сном читала экземпляр, присланный ей когда-то отцом на Рождество. Надежды Фикса и Берта на то, что непрерывные многолетние занятия обеспечат девочкам высший результат на экзамене, оправдались не вполне. Максимальная оценка равнялась 180 баллам. Кэролайн Китинг получила 177. Она не знала, на чем потеряла три балла, но так их себе и не простила. Почти через две недели после того, как Франни, чудесным образом вычислив номер, довела Лео Поуза до его комнаты и никем не замеченная выбралась из гостиницы, в бар позвонили. В 10 минут седьмого... Все столики уже были заняты, у стойки ни одного свободного стула. Люди с напитками в руках толпились за спинами сидящих, смеялись и трепались во все горло, не забывая посматривать, не освободится ли где сидячее место. Одна из официанток, девица по имени Келли, та, чьи ребенок то и дело оставался у бывшего мужа, приобняла Франни за талию и зашептала, почти касаясь ее уха накрашенными губами. Здесь в ходу был задушевный тон, и даже о самых пустяках сообщали, будто проверяли нечто сокровенное. — Тебя к телефону! — выскользнул из общего гула голос Келли. Франни никогда не звонили в бар. Келли звонили постоянно — то бывший муж, то няня то мать, которая иногда присматривала за ребенком. Ни одна смена не обходилась без того, чтобы малютке не потребовалось чего-нибудь невообразимого. Франни быстро перебрала в уме всех, кто мог умереть, потом поняла, что не угадает. Шум в зале стоял оглушительный, перекрикивающие друг друга голоса, непрерывный звон бокалов. — Лютер Вандрос с чертовой кассеты, значит, следующий Бинг Кросби. Трубка была у Генриха. Отведя ее подальше от лица, словно телефон вдруг превратился в кусок придорожной падали, бармен продолжал беседовать с посетителем. Слегка опущенный подбородок Генриха выражал крайнее неодобрение. Не было нужды изъявлять его словами. Франни прижала ладонь к уху, словно это и в самом деле могло заглушить царящий вокруг гвалт. «Это Лео Поузен!» произнес голос в трубке. «Серьезно?» — выпалила Франни. «Будь у нее хоть секунда, чтобы собраться с мыслями, она бы ответила по-другому». Лео Поузен не шел у нее из головы с тех пор, как она дотащила его до постели и в знаменовании этого события перечла первый город. Но Франни сильно сомневалась в том, что у самого писателя сохранились хоть какие-то воспоминания о том вечере, и ей в голову бы не пришло, что он объявится снова. Предположение, будто ей может позвонить Лео Поузен, требовало запредельного для Фран Никитинг уровня самомнения. — Мне следовало позвонить раньше. «Зачем — Зачем? — спросила она. — Из-за меня вы чуть не попали в переплет. А я даже не поинтересовался, не было ли у вас неприятностей. — Нет, обошлось, — сказала она. Она глянула поверх стойки и вообразила, что в баре пьют его персонажи. Стакан с виски держит сам Септимус Портер, а рядом голдят его девицы. — Я вас не слышу. — Я говорю, обошлось. Тут сейчас ужасно шумно, народу полно. Генрих не сводил с нее глаз, и она прикрыла трубку ладонью. — Это Леон Поузен, — сказала она Генриху, но Генрих только покачал головой и отвернулся. — Вы можете приехать в пятницу в Айова-Сити? — В Я должен быть на одной вечеринке, и подумал, что вам, может быть, любопытно составить мне компанию. Он замолчал. Франни изо всех сил вслушивалась, в надежде понять, откуда он звонит, но ничего не вышло, слишком гудел бар. Она посильнее вжала трубку в свое многострадальное ухо. Наконец Лео Поузен снова заговорил. «Если честно, я вам соврал. Не будет вам ни капли любопытно. Но я подумал, что вечеринка станет выносимой, если вы пойдете туда со мной». Я сниму вам номер в отеле. Не Хаус, конечно, но на ночь сойдет. У меня нет машины, — сказала Франни. Я пришлю вам билет на автобус. Так даже лучше. От этой погоды никогда не знаешь, чего ожидать. Будь вы за рулем, я бы нервничал. Вы не против приехать на автобусе? Я мог бы прислать вам билет в отель. «Франни из бара Хауса, Как ваша фамилия?» Франни увидела, как мужчина на другом конце зала поднял стакан и покачал им из стороны в сторону. «Нельзя доводить до того, чтобы клиенты напоминали тебе о твоих обязанностях». «Китинг! Слушайте, мне нужно бежать!» Она не отрывала взгляда от стакана, следя, как над головами посетителей свет играет в кубиках льда. Я опять рискую потерять работу. Да, я могу поехать автобусом. Франни легко нашла, кто выйдет поработать за нее в пятницу вечером. По пятницам чаевые давали щедрее, и Франни начала жалеть об их утрате, едва договорившись о подмене. Пускай билеты номер в гостинице оплачивала не она, поездка все равно обойдется ей недешево. Он надеется с тобой переспать. — сказал Кумар, когда Франни сообщила ему о телефонном звонке. Когда она вернулась с работы, Кумар еще не ложился, а сидел за кухонным столом над грудой книг и пачкой самоклеящихся листочков. Вид у него был невеселый. Кумару предстояло закончить обзор статьи на сотню страниц с сотней примечаний. У него не было сил даже думать о Франни, не то что спать с ней. Конечно, Кумар был прав. Зачем еще кому-то тащить из другого штата барную официантку? Но Франни почему-то казалось, что дело тут в другом. Лео Поузен ждал две недели, прежде чем позвонить ей. Почему? Пытался ее забыть, но не смог? В Айове такие целомудренные официантки? — Может, я поразила его своим умом? Франни сама рассмеялась над тем, Какую милую глупость сморозила! Или своим обаянием?» Кумар добродушно пожал плечами, но ничего не сказал. В ночь, когда Франни познакомилась с Лео Леопоузеном, она, как и собиралась, разбудила Кумара и рассказала обо всем. Было почти два часа. В темноте Франни забралась к нему в постель и потрясла за плечо. «Угадай, кого я встретила! Угадай!» Кумару нравились книги Лео Поузена. Они с Франни обсуждали их, когда только познакомились. Он рассматривал ее книжные полки, пока Франни на кухне варила кофе, и когда она вернулась с чашками, увидела у него в руках септимуса Портера. Абдайка он оставил на полке, Беллоу и Рота тоже. — Ты читала Леона Поузена? — спросил он, просто чтобы удостовериться — что книги не оставил кто-то из ее бывших дружков. Франни и Кумар познакомились вскоре после поступления в университет Чикаго. Они оказались рядом на гражданском праве и решили заниматься вместе. Подружились, не сообразив, что скоро у них не останется времени на дружбу. Теперь, когда, поиздержавшись, Франни поселилась у него на диване, Кумар никак не мог понять, от чего ему так неприятна ее предстоящая поездка. От того, что женщина, которую он, будь на это время, мог бы даже полюбить, собирается на вечеринку в другом штате и с другим мужчиной? От того, что он хотел бы поехать с ней? Или от того, что ему вдруг захотелось поехать вместо нее? Лео Поузен поджидал ее на автовокзале Ваййова-Сити. На нем были черное пальто и серая фетровая шляпа. И он изучал висящее на стене под стеклом расписание автобусов, словно раздумывая, не отправится ли куда-нибудь самому. Увидев идущую навстречу Франни, он улыбнулся шире и благодарнее, чем тогда в баре. — Я и не надеялся, что все получится, — сказал он. Нижние зубы росли у него тесно, один налезал на другой, но выглядело это даже мило. Он протянул руку для пожатия. Не забыть бы рассказать об этом Кумару, если бы Лео собирался уложить ее в постель, если бы только затем Франни ему и была нужна, он бы сразу ее поцеловал. Видите, я доехала благополучно. — Нет, вы не поняли, — весело отозвался он. — Я думал, буду тут сидеть, морозить зад, смотреть на каждого выходящего из чикагского автобуса — А это будете не вы, и снова не вы, и опять не вы. Потом даже на всякий случай встречу следующий автобус из Чикаго. Вдруг я перепутал рейсы. А потом мне станет очень неловко. И я пойму, каким идиотом был, вообразив, будто могу послать незнакомке билет на автобус и ждать, что она выйдет из дверей просто потому, что так мне приспичило. Я все распланировал, честно говоря. Я был настолько уверен, что вы не приедете, что даже думал не идти на вокзал, исключительно, чтобы вам отомстить. — Вот был бы ужас, — сказала Франни, сообразив вдруг, что не знает ни его телефона, ни адреса. Он тряхнул головой. — Я собирался до вечера страдать и обзывать себя старым дураком, а потом позвонить на кафедру — и сказать, что у меня непредвиденные обстоятельства, и на вечеринку я, наверное, прийти не смогу. — Ну вот, — сказала Франни, не вполне понимая, о чем речь. — Судя по всему, я расстроила ваши планы. — О, еще как, еще как! Вы загубили мне весь день! Он потер руки, чтобы согреться, потом глубоко засунул их в карманы. Автовокзал оказался симпатичнее, чем ожидала Франни, полы подметены. Никто не спит на скамейках в зале ожидания, но холод здесь стоял почти как на улице. Ледяная февральская стужа, продуваемая ветрами среднезападной прерии. Единственный кассир сидел за своим окошечком в шапке, перчатках и теплом пальто. — Хотите сначала поехать в отель, освежиться? Отдохнуть, может быть? Франни покачала головой. — Не особенно. Невероятно, почему он так удивился при виде ее. Ведь всякому ясно, что Фран Никитинг ни за что не отклонила бы приглашение Лео Поузена. Значит, вопрос в том, предположила она, насколько он сам себя ощущает Леоном Поузеном. Знаменитый писатель не усомнился бы в том, что она примчится на его зов, но случайному знакомцу из бара и вправду надеяться было не на что. Ради случайного знакомца она в жизни бы не стала трястись в автобусе, да и вообще она не представляла, ради кого могла бы проделать подобный номер. И в комнату никого другого она бы не потащила. не пробрала дрожь при одной мысли об этом, и выстуженный автовокзал тут был не виноват. И все-таки, глядя на Лео Паузена, Она не испытывала знакомого ощущения, будто совершает огромную ошибку. С той секунды, как она заметила его у доски с расписанием, Франни была рада, что приехала в Айову. Он снял с ее плеча полотняную сумку. Когда-то Франни носила в ней учебники. В те дни сумка казалась жутко тяжелой. Сейчас в ней лежали только ночная рубашка и зубная щетка, Смены одежды на завтра и Томик, рассказов Элис Монро, почитать в автобусе. Не похоже, что вы на совсем, сказал Лео Поузен. Только на ночь. Тогда я должен хоть немножко показать вам Айову, до того как стемнеет. Я ее отлично разглядел из автобуса, когда мы подъезжали. Похоже, на ту часть Иллинойса, которая не Чикаго. Поездка заняла пять с половиной часов. В промежутках между рассказами Монро Франни смотрела на бескрайние заснеженные поля, ощерившиеся обломанными кукурузными стеблями, и на длинные тени от этих стеблей в предзакатном свете. Она прислонилась головой к оконному стеклу. Поля, поля и снова поля. Никаких бессмысленных украшательств типа деревьев. — Значит, общее представление вы получили, — сказал он и кивнул на большие двойные двери, ведущие на стоянку. — Тогда едемте ужинать. Они вместе вышли на мороз, мягкий снег только начал заметать недавно очищенные тротуары. Старый снег устилал землю, покоился на давно оставленных кем-то машинах, на крепеньких кустиках, которым придется удерживать его невыносимую тяжесть до весны. Франни остро ощутила собственную хрупкость, когда мороз вступил в бой с ее пальто. Не сказать, что хуже, чем в Чикаго, может, даже теплее на градус другой, но все равно ощущение было, будто продираешься сквозь битое стекло. Франни представила себе первых поселенцев в фургонах, пересекающих прерию в поисках лучшей доли. Почему они здесь остановились? Лошади захромали. Наступила весна. Так проголодались, что бросили в со словами «Мы уже достаточно далеко забрались». «Напомните, чем это лучше Лос-Анджелеса?» — спросила Франни. Жаль, что она не может взять его под руку и прижаться к нему. За высоким Леопоузеном можно было бы спрятаться от ветра. В Йове я ни на ком не женат. Как и в большинстве штатов, надеюсь. Вот это мне в вас и нравится. Вы с оптимизмом смотрите на жизнь. Он приобнял Франни и повел ее к итальянскому ресторану, выглядевшему как недавно переделанное придорожное закусочная. — Не рассчитал я, — сказал Лео, посмотрев на часы. Кажется, мы не успеваем пообедать. Только выпить. Сумейте пока продержаться на одной выпивке. Попозже у нас с вами будет полно еды. Франни была рада хоть куда-то уйти с мороза. Арктическое дыхание влетевшего вместе с ними ветра заставило посетителей обернуться к двери. В ресторане, в отличие от автовокзала, топили от души. Отлично, продержусь. Франни принялась расстегивать молнию пальто, выпутываться из шарфа и стаскивать шапку. Башмаки ее на резиновом ходу были отделаны чем-то похожим на шерсть от служивших свое плюшевых мишек. Зимой не до щегольства. На вид женщина за барной стойкой то ли приближалась, то ли уже перевалила за отметку 60. Ее светленькие кудряшки — были собраны на макушке в подобии башни, а черный жилет едва сдерживал напор могучей груди. Слева на жилете было затейливо вышито Рэй. «Кто к нам пришел?» — воскликнула Рэй. «Решил забежать перед работой?» «Подумал, что хорошо бы», — отозвался Лео. «Я пыталась от него отделаться». Обратилась Рейк к Франни, поблескивая глазами из-за чистокола густо накрашенных ресниц, но ничего не вышло. Что будешь пить, милая? То же что и он, сказала Франни, мотнув головой в сторону Лео. И, наверное, немного хлебных палочек и стакан воды. Чтобы осадить виски? спросила женщина, оборачиваясь к полкам и снимая бутылку скотча. Разумно. Так что? «Ты его представишь?» «Вы не знакомы?» — растерялась Фрэнни. Похоже, барменша ее с кем-то перепутала. Фрэнни указала на сидевшего рядом с ней мужчину. «Вы знакомы с Лео Ползаном? Это невероятно развеселило Лео и барменшу. От их хохота в угрюмом ресторанчике даже вроде бы стало светлее. «Рэй, очень приятно!» сказала барменша и протянула Лео ладонь, которую тот пожал обеими руками, словно приветствуя дорогого друга. — Она делает для меня лед, — сказал он. — Он у меня прямо тут, в пакете. Рэй открыла морозилку под барной стойкой и вытащила пакет на молнии, на котором толстым черным маркером было написано «Не трогать». Он думает, а Йова пытается его отравить испорченным льдом. — Он мне говорил, — кивнула Франни. — Говорил? — спросил Лео, снимая шарф и высвобождаясь из пальто. На нем опять был костюм, на этот раз темно-синий и полосатый галстук. — Так кому я должна буду вас представить? — Аудитории, которая соберется сегодня на чтение, — сказала Рэй, зачерпнув стаканом две порции льда. — В этом городе никому нет дела до знаменитых писателей но лично я люблю сходить на чтение, когда выдается свободный вечер. Уже много лет хожу. Интересно для разнообразия посмотреть на клиентов за работой. А знаешь, что все они мне говорят? Говорят, Рэй, это ты должна писать книги!» Лео кивнул, искренне соглашаясь. «И должна». Рэй улыбнулась ему и снова повернулась к Франне. Иногда кто-то из студентов, занятых в программе, представляет старших. Слово, мне нужно твое удостоверение личности. Франни порылась в сумке в поисках бумажника и протянула барменше права. Та вынула из кармана штанов очки для чтения и сделала то, чего Франни не делала никогда. Стала искать дату рождения. Франни вообще редко спрашивала документы а когда спрашивала, справедливо полагала, что если уж у человека имеется удостоверение личности как таковое, его смело можно считать совершеннолетним. Удовлетворенная увиденным, Рэй поставила перед Лео оба стакана и протянула ему франнины права. — Погляди-ка, — сказала она, — ей почти двадцать пять. — Ей-богу, Фрэнсис, я бы ни за что не дала тебе больше семнадцати. «Вот так и понимаешь, что стареешь. Все кругом выглядят все моложе и моложе». Лео взял очки и сам посмотрел. «Содружество Виргиния?» — удивился он и перевернул права, возможно, заинтересовавшись, не собирается ли Франни после смерти стать донором органов. «Я думал, вы из Лос-Анджелеса». «Да, оно водить училась в Виргинии». То есть девочка не твоя студентка и не знает, что через двадцать минут у тебя чтение. И кто же она тебе?» Рэй говорила все тем же веселым голосом, но смотрела теперь только на Лео, а Лео продолжал разглядывать водительские права. «Она мой бармен», — рассеянно сказал он. Потом, опомнившись, поднял глаза на Рэй и улыбнулся. «Другой мой бармен». Франни не стала его поправлять. Вряд ли женщине за стойкой хотелось, чтобы она встряла. Рэй налила дьюарс в два стакана и подтолкнула их вперед. «Восемь долларов», — сказала она. Забыв о воде и хлебных палочках, она отошла к противоположному, дальнему от двери и самому теплому концу стойки, где уже толпился народ. Лео Паузен положил на стойку десятидолларовую купюру. Если он и понял, какую пакость секунду назад сделал приятельнице, готовой таскать на работу пакеты со специально для него сделанным дома льдом, то не подал виду. Он сосредоточил все свое внимание на выпивке. «Вначале мне придется читать, а потом будет вечеринка в мою честь. Это входит в мои служебные обязанности». Их немного, и они все перечислены в контракте. На прочие вечеринки мне ходить не обязательно. Когда вы собирались сказать мне про чтение? Лео слегка покачал головой. Я полагал, что мне и не придется говорить. Для начала я не думал, что вы вправду приедете сюда на автобусе из Чикаго. А если и приедете, думал я, вы будете измучены поездкой и захотите отдохнуть в отеле. Когда я приезжаю в новое место, я всегда чувствую себя усталым. Меня утомляет поездка, утомляет новизна, и я никогда никуда не езжу на автобусе. Так что я думал, если вы приедете, то захотите сразу же лечь. У вас явно больше сил, чем у меня. Даже если бы вам удалось бросить меня в отеле, пока вы читаете, а потом забрать перед вечеринкой... Неужели вы думаете, что меня никто бы не спросил, как мне понравились чтения? На чтение она бы приехала и так. Узная она, что Леон Поузен читает Вайова-Сити, тут же села бы в автобус и приехала. А Кумар впервые в жизни пренебрег бы своими обязанностями редактора юридического обозрения и поехал бы с ней. Этого-то Лео Поузен и не понимал. «Еще вам могли сказать, господи, сегодняшним чтением конца не было. И, к слову, я вас не бросать собирался на время чтений, а спасать от чтений мной двигала вежливость». Франни улыбнулась, а Лео Повзен посмотрел на часы, а потом вытянул шею в сторону Рей. Она смеялась с новыми посетителями у другого конца стойки решительно повернувшись к Лео и Франне широкой кормой. — Скажите, как профессионал, чем бы эдаким привлечь внимание бармена, если торопишься? — Пригласить бармена с собой на чтение, — сказала Франни, срабатывает железно. Он задумчиво постучал по циферблату своих часов, словно решая, верить Франни или нет. Просто хорошо было бы пропустить еще по одной перед уходом. Франни придвинула к нему свой стакан. Столь заботливо сделанный лед только начал таять, смягчая дьюарс водой из древнего источника, разлитой по бутылкам во Франции. — Я вообще-то не пью, — сказала она, — просто делаю вид. Когда-то я обнаружила, что так больше нравлюсь людям. Лео взглянул на стакан, потом на Франни. Господи, сказал он, да вы волшебница!